20. По сравнению с Полиной, Ира жила как принцесса в двухэтажном особняке вместе с обожающими её родителями. Осенью Зайцева справляла 25-летие и позвала на юбилей почти всех сотрудников отделения. Мать и отец Иры наняли выездной ресторан, в саду установили шатры, играл оркестр. На следующий день Поля подошла к Ире и с плохо скрытым любопытством поинтересовалась. «А твои предки кто?» «Отец — крупный онколог, хирург, академик», — ответила Зайцева. «Мама у него в помощниках. Она, кстати, кандидат наук. Вместе у операционного стола стоят». «А ты, значит, простой медсестрой работаешь?» — удивилась Полина. Ира кивнула. «Да, у меня нет амбиций. На врача учиться сложно, потом ответственность большая». «Если честно, я не хочу делать карьеру. Надеюсь, удачно выйти замуж, родить не меньше троих детей и жить для них и для мужа». Жукова порозовела. «Жених уже есть на примете?» «Нет», — горько ответила Ира. «Приходи сегодня к нам в гости», — внезапно предложила Полина. «Мы с Сашкой, братом моим, будем рады. Недавно в столицу приехали, друзьями ещё не обзавелись». Едва переступив порог скромной однушки, Ира сразу поняла, что больничные сплетницы врут. Материальным благополучием у брата с сестрой и не пахнет. Полина была наблюдательна, поэтому засмеялась и, взяв из рук гостья торт, сказала. «Мы с Сашкой отцов не знали, а мама работает воспитательницей в детском саду. Дома у нас ещё двое братьев остались». «Ясно», — бормотнула Ирина. «Хотим сами пробиться» продолжала Жукова. «И непременно вылезем из нищеты. Конечно, с такой, как у тебя, стартовой площадкой было бы легче, но и нам удача улыбнётся». «Непременно?» кивнула Зайцева, испытывая от чего-то перед Жуковой чувство вины. Ирину домой провожал Саша. Что греха таить, симпатичный, весёлый парень очень понравился девушке. Филимонов начал ухаживать за Зайцевой и делал это красиво. Дарил цветы, приглашал в кино, рук не распускал. В общем, вёл себя безупречно. И в конце концов Ира решила представить кавалера маме. Вера Сергеевна пришла в восторг и приготовила праздничный ужин. Саша приехал к назначенному часу с двумя букетами. Один он подарил Ире, другой — жене профессора. За трапезой парень не совершил ни одного промаха. Отказался от водки, смущённо сказал — «Простите, я быстро пьянею, поэтому употребляю только сухое вино». Жених не путался в ножах и вилках, не выходил курить, умело поддерживал беседу, показал хорошее воспитание вкупе с недурным образованием. Сумел поговорить с профессором о греческих мифах, и стало понятно, парень их читал. Ирина, которая побаивалась, что Саша произведёт на самых значимых для неё людей неблагоприятное впечатление, расслабилась. Если бы к её, Ириной, дочери пришёл такой кавалер, никаких сомнений в нём у неё бы не возникло. Саша был безупречен. Несмотря на предложение посидеть ещё, откланялся ровно в девять вечера. Ира стала убирать со стола, а родители ушли в кабинет. Через четверть часа отец крикнул «Ируся, зайди сюда!» Дочь понеслась на зов. Отец с каменным лицом сидел в кресле. «Что случилось?» — испугалась Ира. «Скажи, у тебя с этим парнем любовь?» — спросил Иван Петрович. «Он мне нравится». Потупилась девушка. «Вы уже, ну...» м -м — замялся родитель. «Нет». Дочь вспыхнула огнём. «Мы даже не целовались. Папочка, я ничего плохого не делала». Хоть Ира исправила двадцатипятилетие, В некоторых вопросах она чувствовала себя ребёнком. А ещё она боится огорчить родителей. Ясное дело, как отреагирует профессор, человек старой закалки, на известие о том, что дочка потеряла невинность до брака. Но реакция отца на её слова была весьма странной. «Вот и плохо!» Хирург стукнул кулаком по столу. «Ты о чём?» — пискнула дочь. «Любой нормальный мужик», — заявил отец. «Если ему нравится женщина, начнёт к ней приставать». «Саша не такой», — возмутила Сира. «Он отлично воспитан и любит меня». «Все мужики такие», — не сдался хирург. «И воспитание здесь ни при чём. Вы сколько встречаетесь?» «Шесть месяцев», — пролепетала она. «И он не пытался уложить себя в постель?» «Нет», — помотала головой дочь. «Отвратительно», — крякнул Иван Петрович. Либо этот Саша импотент, либо педераст. Либо ему нужны наши деньги». «Папа!» Впервые в жизни Ира решила поспорить с главой семьи. «Ты не прав». «Я никогда не ошибаюсь», — фыркнул Иван Петрович. «А давай проведём эксперимент». «Какой?» — напряглась Ира. «Скажи своему Ромео, что я проиграл в карты московскую квартиру, загородный дом и все накопления». «Папуля!» Пришла в ужас Ирина. «Я не хочу врать!» «Ладно», — устало махнул рукой хирург. «Иди спать!» «Саша хороший!» Девушка кинулась оправдывать возлюбленного. «Ты просто меня ревнуешь! Но ну, не могу же я остаться старой девой! Основная роль женщины — жена и мать!» Иван Петрович кивнул. «У меня был тяжёлый день на работе, вот я и сорвался!» Ира расцеловала отца, и убежала в свою комнату. Недоразумение разрешилось. У хирургов бывают изматывающие операции. Просто отец сегодня пребывал в плохом настроении. Саша здесь ни при чём. Он вёл себя безупречно. Что же касается интимной близости, то она случится, как и положено, после свадьбы. Осталось подождать предложение руки и сердца. Но Александр не торопился. Они по-прежнему ходили на прогулки и в кино, но бархатная коробочка с заветным кольцом так и не появилась из его кармана. Встречи стали редкими. Теперь Саша звонил лишь по субботам и очень часто говорил. «Ируси, извини, у меня дел выше крыши. Но ничего, я скоро решу все проблемы, и мы с тобой поедем в парк». Зайцевой было не по себе. Один раз она, соскучившись по-любимому, приехала в его двор и села на лавочку, Утром того дня Ира попыталась вытащить Сашу на свидание, но он ловко увильнул. «Сегодня никак не могу. Сижу в библиотеке, пишу реферат. Провожусь до ночи. Завтра надо сдать работу». Парень, в отличие от сестры, учился таки в ВУЗе. Ира прокуковала на скамейке до полуночи и уже решила уходить. Не успела она подняться, как на тротуаре, ведущем к подъезду, показался Саша. Он шёл в обнимку с девушкой. Ирина прилипла к скамейке. Молодые люди дошли до двери и начали самозабвенно целоваться. У Зайцевой сердце упало. С ней Саша никогда не проявлял такой страсти. В конце концов парочка юркнула в подъезд. И тут Ирина потеряла самообладание. Она набрала номер мобильного Саши и услышала недовольное «Алло!». До сих пор Зайцева никогда не беспокоила его в столь поздний час. И Александр безмерно удивился, поняв, кто его спрашивает. "Выйди во двор", потребовала Ира. "Зачем?" ещё больше поразился молодой человек. "Лучше выполни мою просьбу. Я сейчас не могу, а придётся", заорала Ира. Спустя четверть часа Саша вынырнул из двери подъезда. Он был в халате и тапках на босу ногу. "Я здесь", вскочила Ира Славочки. «С ума сойти!» — воскликнул Саша. «Что ты тут делаешь?» «Я видела тебя с девкой». «Меня?» — парень изобразил изумление. «Не надо!» — топнула Ирина. «Вы целовались». Потом вошли в дом. «И где сейчас эта проститутка?» «В твоей постели?» «Хорош, гусь!» «Меня за водишь, а с другой спишь?» «И Полина молодец!» «Подругой называлась!» «Сестра твоя куда прячется? У ванной сидит, пока ты бабу трахаешь, и...» Горло перехватило судорогой и разоплакало. Саша сел на скамейку. «Прости», — глупо сказал он, — «очень некрасиво вышло. Это всё Полина придумала. Она мною вертит, как хочет. Сам не пойму, почему я ей подчиняюсь». Ирина вытерла лицо кулаками и зло рассмеялась. «Отлично придумал». Полина тебе велит укладывать девку в постель. «Да», — кивнул Саша. «Только не злись, Да я всё объясню». «Ну, попробуй», — согласилась Ира и снова устроилась на лавочке. «Мы нищие», — начал Саша. «Ничего не имеем. Впрочем, ты сама о нашем положении знаешь. Ольга хорохорится, крутую из себя корчит. Но вещи она в секонд-хенде берёт, и обедаем мы через день». «Какие у нас шансы подняться?» «Думаю, не особые», — скривилась Ирина. «Помочь нам некому», — понура продолжал парень. «А тут ты Полю на день рождения позвала». «Ясно», — протянула Ира, поюжившись. «Я ей показалась достойной кандидатурой на роль невестки». «Верно», — простодушно подтвердил Саша. «Семья у тебя богатая, квартира, машина, дача, деньги». «Отец — известный хирург, профессор, может помочь Польке в институт попасть. Ты — единственная дочь. Так неужели предки хоромы молодой семье не купят? Конечно, ты толстая, не в моём вкусе, но...» «Заткнись!» — рявкнула Ира. Саша схватил её за руку. «Ируся, ты очень хорошая. Честное слово, ты даже понравилась мне как человек. Я даже стал думать, как тебя покорректней про диету намекнуть». А ещё липосакцию можно сделать. Сбросишь килограммов пятнадцать и будешь красавицей. Загляденье. Ей-богу, я с серьёзными намерениями в гости приходил». «Что же помешало их осуществить?» — прищурилась Ира. «Ну, так полька», — бестолково лепетал Саша. «Я хотел, в принципе, может, того, но Полина запретила». «Сестра приказала меня бросить?» «Да». — кивнул Саша. — Причём сразу. А я всё тянул, постепенно отношения на нет сводил. Не хотел тебе боль причинить. Мне, Юля, поверь, совсем не нравится. Ирина заморгала, а Саша начал скрестив в затылке. — Понимаешь, — сказал он, — ты, конечно, толстая, зато весёлая, прикольная, заводная. А Юля стройняшка, только характер у неё жуть. Но Полина конкретно приказала. Твой объект Юлия. «У неё миллионы немеренные, чумовые деньги. Изволь её трахнуть, к себе привязать и в ЗАГС отвести. «Я тоже не бедная», — обидела Сира. «Я всё знаю», — подскочил Саша. «Уж извини, но это дошло до полькиных ушей». «Что?» — изумилась Ирина. Саша заговорчески зашептал. «Твой отец-игрок спустил в карты квартиру, дачу, машину и подкожный запас». «Откуда такие сведения?» — отшатнулась Зайцева. Саша погрозил ей пальцем. «Ладно, не прикидывайся, а то ты не в курсе. Полинка мне всё рассказала. Пришла с работы и приказала. Хорош Ирку обхаживать. Её папашка нищий, нам такой хоккей не нужен. Есть другой интерес, Юля Моргалова». «А где Полина эти сведения нарыла?» — не успокаивалась Зайцева. Она с твоей матерью столкнулась, — пояснил Саша, — случайно в магазине, ну и спросила, как дела. А та чуть не заплакала и выложила правду. Ирина молчала. Она хорошо знала, что отец вообще не играет в карты. Никакого состояния он по ветру не пускал, и дом, и квартиры, и машины, и деньги — всё на месте. Значит, Иван Петрович при помощи жены осуществил задуманный план и оказался прав. Саша мгновенно переметнулся к другой бабе. «Представляете, каково мне было?» — спросила у меня толстуха, перестав жевать. «В любой плохой ситуации есть светлая сторона», — ответила я. «И что хорошего в моём случае?» «Было бы намного хуже выйти за Сашу замуж, родить парочку детей, а потом узнать истинную цену супругу». «Может, вы и правы», — протянула Ира. «Только я с тех пор стараюсь с Жуковой поменьше общаться. Даже перевелась в другое отделение». «Думаю, вам следует знать, что Юля совсем не богата», — подбодрила я Зайцеву. «Я была у неё в квартире. Там довольно убого». Жукова ошиблась в своих расчётах. «Вы не знаете. Полина — это компьютер», — мрачно ответила Зайцева. «Она сначала всё разведает и лишь потом решение принимает. Юля в шоколаде, с орехами». «Нет, нет», — заспорила я. Зайцева снисходительно посмотрела на меня. «А вот и да». «Но счастья у Саши не получилось». «Почему он в Болгарию уехал?» — сменила я тему. «Куда?» — Поразила серина «Мне Саша говорил про Прибалтику». «Ладно, неважно. Интересно, по какой причине он уехал? Может, Полина нашла ещё более богатую невесту, чем Юля? Не москвичку?» Зайцева с сожалением посмотрела на пустое блюдо из-под пирожных. «Не думаю. Полина мечтает жить в столице. Она отсюда никуда, а Сашка её пропуск в рай». Жукова вполне симпатичная девушка. Сама может выйти замуж за обеспеченного человека. Ирина засмеялась. «Снова мимо. Полина не собирается себя ущемлять. Ей легче брата пристроить, а потом за его счёт жить». «А знаете, не так давно Сашка мне позвонил». «Вам?» «Да». «После всего?» «Я сама удивилась», — кивнула Ирина. «Разошлись мы ведь не по-хорошему, разбежались». И вдруг поднимаю трубку и слышу Сашин голос.